Эпилог, спустя год. Мариша, возьми салат со стола кричит мама. Меня накрывает ощущение дежавю. Даже люди в гостиной все те же. Не хватает только Софии, но вместо нее Оля. И сегодня мы празднуем день рождения Кирилла. Даже Миша среди приглашенных, потому что после нашего расставания они как-то сильно сблизились с Олей. Эй, ну ты чего? Глеб за мгновение оказывается рядом и поднимает мою голову, вынуждая посмотреть на себя. Не знаю, пожимаю плечами. Что-то грустно. Мариш, все же хорошо. Я киваю. Все хорошо, но от чего-то я нервничаю, будто жду какого-то подвоха. Да и мама на удивление затихла. Идем, нас уже ждут. Мы вместе выходим из комнаты. Я держу салат, а Глеб шагает рядом, отодвигает стул, помогает мне сесть. Перевожу взгляд на Мишу и Олю. Подруга изменила его. Он перестал быть альфонсом. Больше не разводит на деньги богатых престарелых женщин. Устроился на работу и параллельно развивает бизнес. Уж не знаю, как подруге удалось сладить его мамой, но Зинаида Петровна в их семью не лезет» а разговора о второй работе, я уверена, и вовсе не было. За веселыми поздравлениями я забываю о том, что волновалась. Обстановка становится и спокойной. Я морально отдыхаю, когда мама с Давидом встают. Он обнимает ее за талию и притягивает к себе. Эта идея всегда поражала меня, и я стремилась к подобному. «Мы хотели сказать раньше», — произносит мама. Но решили, что сегодня идеальное время. Я беременна. Почему-то я не удивлена. Маме уже давно не тридцать, но их с Давидом любовь я уверена преодолеет все. Именно поэтому, когда начинаются поздравления, я тихо подхожу к маме и шепчу. Я так рада за тебя, так рада. Когда поздравления наконец затихают, приходит мое время удивляться и осознавать, почему я волновалась. В дверях показывается глеб. С большим букетом цветов он едва пролезает в дверь, но все же заходит, кладет цветы у моих ног и встает на одно колено. Джави снова накрывает. Только теперь вместо неловкости я испытываю совсем другие чувства. И желание закричать ⁇ Да ⁇ появляется еще до того, как глеб произносит ⁇ Я хочу, чтобы ты стала моей женой ⁇ Он не спрашивает, но безумно боится моего ответа. Я молчу, смотря на Глеба сверху вниз. Смотрю и понимаю, что он волнуется. Его руки дрожат, губы сжаты в тугую полоску, хотя он и пытается улыбаться. Боится, что я откажу, или что соглашусь, а откажу позже. Я согласна. Шепчу едва слышно и протягиваю к Глебу руки. Он обнимает меня. И кружит по комнате, целует так, что ноги подкашиваются, и я едва стою на земле. И только потом надевает кольцо на мой палец. Так вот, почему все были такие тихие, боялись спугнуть? Я думала, что мне будет неловко перед Мишей, но ничего такого нет. Он полностью поглощен Олей, а я Глебом. Мы нашли свое счастье, но вдали друг от друга». Наверное, так и должно было произойти. Глеб должен был появиться, чтобы не дать мне совершить ошибку, а Миша найти свое счастье в лице моей подруги и увидеть, что мы не подходим друг другу. Марина, спустя месяц. Сегодня мы с мамой выбираем свадебное платье. Я обошла уже три салона, но подходящего так и не нашла. Хочется чего-то такого. Я даже не могу описать, чего именно. «Мариш, помери это». Мама указывает на бежевое платье с приталенным силуэтом, с открытой спиной, глубоким вырезом на груди и корсетом, расшитым мелкими камнями. «Хорошенькое, но я сомневаюсь». «Ладно, решаю, что лучше попробовать, хотя на первый взгляд оно и не кажется таким уж привлекательным». Вдруг надев его, я пойму, что оно идеально мне подходит. Скрывшись в примерочной, надеваю платье и слышу мамин крик: "Мариш, не снимай, я скоро вернусь". Ее мучает токсикоз, еще одно свидетельство того, что мама обрела свое счастье. Она беременна уже третий месяц, но токсикоз беспокоит ее лишь последние две недели. Думаю, это связано с легким волнением по поводу нашей предстоящей свадьбы с Глебом. Я надеваю платье и замираю. Оно смотрится на мне прекрасно. Высокий лиф подчеркивает тугую грудь, корсет идеально лег по талии, а такой силуэт делает меня выше, да и цвет он идеально подходит к моим рыжим волосам. Я собираюсь выйти, когда дверь в примерочную открывается и на пороге появляется глеб. Я отстраняюсь, хочу закрыться, чтобы он не видел меня в этом наряде. Но он не преклонен. Заходит и закрывает за собой дверь. Подмигивает, и я подыгрываю ему. Офигел, братишка? Отталкиваю Глеба, когда он наклоняется опасно близко. Ты же не забыл, что я тут делаю? Выбираешь свадебное платье, кивает он. Ты же помнишь, что мне плевать? Если сделаешь еще шаг, я позову маму. Решительно говорю я и выставляю между нами руку. Он умело перехватывает мою кисть, сжимая ее ладонью, и толкает меня к стене, смотря так, что я задыхаюсь. Наши родители еще женаты. Бормочу я. Да. Я выхожу замуж. Ага. Я буду... Да-да, кивает он. Кричать, я в курсе. Можешь начинать, потому что я собираюсь поцеловать тебя. И целует. Так целует, что я забываю обо всем на свете. Обхватываю его шею руками и жму сильнее. Слышу стук в дверь, но не обращаю на него никакого внимания. Рядом тот, за кого я выхожу замуж. Тот, кого я люблю. Ну чего там? Глеб разрывает наш поцелуй и толкает дверь кабинки. Глеб? Удивленный голос мамы. Я услышала бы, даже если потеряла бы слух. «Ты что тут делаешь?» Помогаю Марине выбрать свадебное платье. И, судя по тому, что она не хотела меня впускать, она его выбрала. «Нет!» Мама мотает головой и тянет Глеба за руку, а затем дает мне знак выйти. «Мариш, оно тебе нравится?» «Оно прекрасно». «Но приметы...» «Мама!» — рычу я. «Какие приметы, мила?» «Я люблю вашу дочь, и она любит меня». Я щурюсь и ехидно улыбаюсь. Не люблю, когда он говорит настолько самоуверенно и довольно. Хочется сразу возразить, и именно это я и делаю. И ты даже не веришь, что кто-то сможет расстроить нашу свадьбу? «Верю», — кивает Глеб. «Правда, этот кто-то уже расстроил твою помолвку, а теперь собирается на тебе жениться. И если появится хоть одна угроза, то что? То он украдет тебя и женит на себе тайно». Я улыбаюсь. Глеб по-хозяйски обнимает меня за талию и целует в последний раз. Оно офигенное, Мариш, указывает на платье. Забей на приметы. Глеб оказался прав в том, что никакие приметы не встанут на пути у двух любящих сердец. Как и в том, что единственный человек, который мог расстроить мою свадьбу, сам в ней участвовал.